Прекрасный Динан и не только. Я бы смело отнесла Динан к числу самых красивых городов Франции, если бы Британь этой самой Франции себя считала. Динан расположен всего в 30 километрах от Сан-Мало, но это уже совсем другие места, и море здесь не видно. А вот туристов приезжает безумное количество, особенно в летнее время. Утопающий в цветах, Весь в ярких голубых и таракотовых окошках и дверях средневековый город из потертого столетиями серого камня прекрасен. Река, мосты, фахверк, атмосфера средневекового, но живого города — это и есть Динан. Улица Жерзюаль, идущая к одноименным воротам, беда усталым ногам путешественника. Она была построена... чтобы соединить верхний и нижний город, и порой перепад высот на одной и той же улице составляет 75 метров. Сегодня это главная туристическая улица города, полная художественных галерей. За воротами улица получает уже другое название — улица маленького форта, и ведет она к набережной реки Ранс. Когда-то здесь был порт, и Динан играл важную роль в доставке грузов. но с появлением в XIX веке железной дороги утратил свое значение. Превратился в тихий и сонный городок, летом до предела забитый туристами со всего света. В соборе Динана очень красивые витражи, рассказывающие об истории города. Каждый четверг на площади Дюгисклен разворачивается рынок. Эта площадь, названа в честь конетабля Франции XIV века, Бертрана Дюгес-Клена, чье сердце покоится в базилике Сен-Савер. Рынок состоит из двух частей – продуктовой и одежды обуви. Посередине выкладывают свои товары мелкие производители бижутерии. Самые большие очереди выстраиваются к хлебному прилавку семьи Эмеро. Их бриоши славятся на всю округу. Пару лет назад от семьи остался лишь месье Булочник. Пара развелась, но на качестве бриошей или хлеба это не отразилось. На рынке всегда многолюдно. Обычно здесь закупаются овощами, фруктами, мясом на неделю до следующего четверга. На одной из городских булочных красуется вывеска с помпезным названием «Метр хлебопечения». Замок Динана состоит из трех архитектурных частей — построенного в 1380 году герцогского подземелья, башни Коэткен XV века и комплекса входных ворот XIII века. В подземелье можно познакомиться с бытом бретонской знати. Замок стоит на 75-метровом холме. Со смотровой площадки открываются прекрасные виды на городок, реку, холмы и леса. Кастельдин, как называют замок, имеет еще одно имя – Порой его зовут замком герцогини Анны в честь Анны Бретонской. Интересный факт. Выходя замуж за короля Франции, Анна впервые в истории надела белое платье. За ней эту традицию подхватили другие знатные невесты, а потом она распространилась по всему миру. Замок и дал имя городу. На бретонском диалекте Дин — это крепость. Местные шепотом рассказывают, что в подземельях замка до сих пор живут кореганы добрые или злые карлики. Они очень маленькие и живут исключительно в Британии. Все зависит от вашего к ним отношения. Будете смеяться над их большими заостренными ушами и худобой. Встретитесь с их злой стороной. Будете добры к ним, глядишь и кладом поделится. Но кореганы не любят общаться с людьми в наше время. Они говорят, что люди. Вечно грустные и озабоченные. Чтобы найти общий язык с кориганом, его надо рассмешить. Однажды на полуострове Кразон кориганы спасли людей от злобных гигантов, которые разводили костры на скалах в туманные дни, когда море было бурным. Рыбаки думали, что видят огонь маяка, направляли свои лодки к берегу и разбивались о скалы. Гиганты забирали себе все добро. Кориганы решили помочь людям. И однажды ночью забросали мокрыми водорослями все костры. Поднялся дым, и гиганты поспешили укрыться в пещере. А крохотные кориганы собрались все вместе и сбросили огромный валун со скалы. Валун закрыл вход в пещеру, и гиганты больше никогда не смогли выйти наружу. Кориганы очень чувствительны и горды, их легко обидеть. И они все реже выходят к людям. Но если вы наберетесь терпения, то однажды в ночь полнолуния вы увидите маленькое существо с яркими глазками у стен Динанского замка. Витре — крошечный городок, который называют воротами Британии, ведь граница с Нормандией совсем рядом. Знаменитый своим замком, он занимает третье место в Британии по количеству фахверка. Витре почти не изменился со времен Средневековья. Первый каменный замок был построен еще в XI веке. То, что мы видим сейчас, — сооружение XIII века. Замок стоит на треугольной скале, возвышаясь над окрестной долиной. На первый взгляд его башни кажутся невысокими, но лишь подойдя ближе, понимая, что треть высоты скрыта замковым рвом. Когда-то жители Витре разбогатели на конопле. Нет, не таким способом, как можно подумать. Они делали из конопли канаты, очень востребованные в ближайших портах. И сегодня маленький Витре полон красивых и интересных домов, его жители могли позволить себе их строительство. А замок открыточный, с круглыми башнями, острыми на концах, словно заточенные карандаши, с высокими крепостными стенами. Витре возвращает нас во времена романов Дюма. При семействах Рье и Калиньи, владельцах замка между 1547 и 1605 годами, Витре являлся домом для протестантов и стал оплотом бритонских гугенотов. Во время религиозных войн в конце XVI века город под командованием герцога Де Меркера, губернатора Британии, выдержал пятимесячную осаду войск Лиги. В августе 1589 года Генрих де Бурбон, герцог де Монпансье, командующий силами короля Генриха IV в Британии, держал свой штаб в Витре, сражаясь с войсками Лиги. В те времена Витре был процветающим городом. Король Генрих IV, посетив его в 1598 году, был поражен богатством города и воскликнул «Если бы я не был королем Франции, я был бы купцом Витре». Витре играл важную роль в политике Британии. Заседания штатов Британии состоялись в Витре в 1655, 1671, 1697 и 1705 годах. Однако в XVII веке владельцы покинули замок, переехав в Версаль. Заброшенный замок постепенно разрушался. Частично обрушилась башня Сен-Лоран – В XVIII веке и город потерял свою роль в торговле и экономике региона. Во время Французской революции в 1795 году в замке Витре произошел пожар. А в начале XIX века в замке была размещена тюрьма, занимающая всю северную часть, включая башню Мадлен. Позднее в замке стоял пехотный полк. Лишь в 1872 году Замок Витре был признан одним из первых исторических замков Франции и началось его восстановление под руководством архитектора Дени Дарси. Перед воротами замка с восточной стороны расположена замковая площадь. Входные ворота, построенные в 15 веке, состоят из двух башен со остроконечными крышами. Деревянный мост ведет к двум воротам. У каждых ворот свой разводной мост. Башня Сен-Лоран имеет четыре этажа. Она обрушилась в 1835 году и была восстановлена примерно в 1870 году. В настоящее время в ней находится музей, в котором представлена коллекция картин, воссоздающих историю Витре. В башне Сен-Лоран находится, среди прочего, скульптуры XV и XVI веков из домов Витре. Камин в стиле Ренессанса 1583 года, фламандские гобелены XVI века и гробница графа Гиделоваля, властелина Витре. Башня Турду люратва башня часовни, получила свое название от апсида эпохи Возрождения, которая украшает ее фасад. Это здание из туфа сооружено при Гиделовале и является одним из первых проявлений искусства Ренессанса в Британии. герб графа Лаваля переплетается с гербами его жен Шарлотты Арагонской, Анны де Монмаренси и Антуанетты де Дайон. Самым старым элементом замка является фасад романской часовни XII века. В замке прекрасные витражи, гобелены и скульптуры. Средневековые крепостные стены Витре сохранились лишь с северной и восточной сторон. А также уцелели небольшие остатки южной стены. поскольку в 1835 году городские власти приняли решение снести стену для прокладки дорог в исторический центр города и устройство железнодорожного вокзала. Замок городка Фужер, (Фельжер на бритонском языке, один из самых больших в Европе. Он построен, вопреки всем правилам, не вверху над городком, а наоборот, на гранитном основании в низине, Это внушительная крепость, состоящая из трех корпусов и 13 башен. Но не только башни-бастионы защищали замок. Серьезным препятствием на пути врагов были глубокие рвы с водой. Система шлюзов и запрут сохранилась до наших дней, и вся защитная система находится в рабочем состоянии. Замок Фужера впервые упоминается в X веке. Тогда это было простое деревянное укрепление, Расположенные на скалистом хребте над долиной реки Нансон и окружающими болотами. Фужер находился на пересечении двух римских дорог – из Шартра в Каре и из Авранша в Нант. С XII века жители города стали селиться дальше от берега Нансона, и город увеличился в размерах, разделившись на два прихода – Сен-Сюльпис в нижней части и Сен-Леонар в верхней. Начиная со средних веков, ремесла развивались вокруг кожевенного завода, ткацких и драпировочных производств в Нижнем городе. Первый замок Фужера был покорен королем Англии Генрихом II в 1166 году и разрушен. Затем Рауль II де Фужер построил более внушительное сооружение, и оно стало крепостью, защищавшей границы Британии. Здесь были Гюго, Флабер, Бальзак. Именем последнего назван отель, где писатель прожил несколько недель. Дома верхнего города утопают в садах. А в целом городки Центральной Британии напоминают мне Англию, но просто английские деревни из любимых сериалов BBC. Серый камень, красные телефонные будки, обитые красным деревом фасадные части магазинов, сады и цветы. В фужере прекрасные панорамные виды, Открываются из живописного парка, и здесь тоже множество окон и дверей, ярко-голубого или ярко-красного цвета, в старом камне. Вдоль узкой реки расположились старые мельницы и прачечные. Я бы тоже задержалась здесь на пару недель, очень даже понимаю бальзака. Кстати, слово «фужер» не имеет никакого отношения к бокалам. Это папоротник.